потому что их цель состояла в том, чтобы очернить еще больше меня. Тем временем Мирабо отдавал всю свою энергию решению задачи восстановления монархии. Теперь я думаю, что он мог бы решить ее успешно. Он работал одновременно и с национальной ассамблеей, и с королем. И теперь мы были ближе к решению, чем когда-либо на протяжении этого долгого времени. Мирабо Мог спасти нас. Теперь я понимаю это. Однако он был не совсем альтруистом. Он хотел власть для себя лично. Он также желал богатства, потому что у него были огромные долги. И король должен был подготовить миллион ливров. Эти деньги должны были перейти во владениями рабов, когда он положит конец революции и король снова прочно утвердится на троне. Тогда его мировой долги, естественно, будут погашены, и он приобретет вечную благодарность короля. С его прекрасным голосом и мастерским владением словом он мог без особого труда управлять ассамблеей. Марат, Робеспьер, Дантон были на стороже, и герцог Карлянский тоже. Должно быть, они опасались, что миробог разрушит все то, за что они агитировали. А он с горячностью говорил королю, «На нас идут четыре врага – налогообложение, банкротство, армия и зима. Но мы можем подготовиться к встрече с ними и руководить ими. Нельзя сказать, что гражданская война будет наверняка». Но она, возможно, была бы целесообразна. А Луи был в ужасе. Гражданская война? Да я никогда не соглашусь на это. Закон и порядок будут просто оружием, чтобы бороться с толпой. И Ваше Величество сомневается, кто одержит победу? Король посмотрел на меня. Да, король никогда не согласится на гражданскую войну, сказала я.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 я смогу сказать самому себе с гордостью. Я подвергал себя опасности в надежде спасти их, но они не желали, чтобы их спасли. И с этими словами он покинул нас. Боже мой, как он был прав, и как мы были глупы. Но король только повторял, я никогда не соглашусь на гражданскую войну я никогда не соглашусь на гражданскую войну. Я тоже боялась ее. Слишком сильно боялась, чтобы пытаться переубедить его, что без всякого сомнения мне следовало бы сделать. Миробой был не из тех людей, которые сдаются, потому что им пришлось отвергнуть свой первоначальный план. Он знал о том, как предан мне Аксель. Они говорили между собой о необходимости вывести нас из Парижа. Миробой считал, что это хорошая идея. Он предложил, чтобы Аксель немедленно направился в Мец. Он находился недалеко от границы, и там вместе с лояльно настроенными войсками размещался маркиз де Буя. Аксель должен был найти их расположение, объяснить Буе наш план, а затем вернуться в Париж со всей возможной быстротой, чтобы можно было начать подготовку к побегу. Аксель пришел попрощаться со мной. Я была испугана. «Знаешь ли ты, что этот сброс сделает с тобой, если узнаешь, что ты работаешь на нас?» — спросила я его. Он ответил, что знает. Но они не узнают этого. «Наш план будет доведен до конца». Он перевезет меня в безопасное место. Их не будет волновать, что ты иностранец. Ах, Аксель, Аксель, уезжай из Франции. Оставайся там, пока все это не кончится, — говорила я.